Глава четвёртая. Война. Войны, усилив голосовые связки энергией, проревел я верхом на велле, проезжая перед армией, готовой к грандиозной битве. Люди, агроиды, Легоиды! наши верные друзья, звери и, конечно же, боги. Пусть небожителей прямо сейчас среди нас не было, но они все равно наблюдали за происходящим глазами последователей и, разумеется, были готовы в любой момент вмешаться в бой. "Все мы с вами разные", уверенно продолжил я, "но несмотря на это, бок о бок сражаемся с общим врагом, сражаемся за весь мир, за его спасение и будущее. Решительно идем вперед без страха смерти, ведь мы идем не на смерть, а к своей победе". К тем славным дням, когда никому из нас не придется бояться того, что истлевшие твари либо безумные фанатики Рюгуса ворвутся в наш дом. Я перевел дыхание и мельком оценил реакцию армии на мои слова. В глазах бойцов я видел решимость. Воины хмурились, иногда кивались, силой сжимая рукоятки оружия. Что бывшие крестьяне, что бывшие аристократы выражали свои эмоции практически одинаково. Ну еще бы все таки мы действительно в одной лодке. Те, кто не переметнулся на сторону Рюгуса, мыслят в едином направлении и разделяют одни и те же цели, хотя, конечно, были люди, реагирующие иначе. Те, кто больше других уверен в собственных и в моих силах, мои близкие дорогие сердцу соратники и моя возлюбленная женщина. Берг смотрел в мою сторону с удивительным спокойствием на лице. Сейчас и не поверишь, что этот человек когда-то дар речи терял при появлении старика и падал тому в ножки. Мара, ну это в своем репертуаре, лыбится и показывает мне большой палец, не самый распространенный жест к слову в зуртэине. Ее некромант тоже не выбивается из привычного амплуа, даже не смотрит на меня, скрестив на груди руки и уставившись под ноги. А вот Тиара наоборот не отрывает от меня глаза. В ее взгляде читается одновременно гордость, любовь и безграничная вера. Удивительное дело. Пусть супруга и не любит вспоминать наше знакомство и причины свадьбы, несмотря на совсем уж неромантическое начало, мы смогли сильно прикипеть друг к другу. Засыпая вчера рядом с разомлевшей женой, я поймал себя на мысли, что всегда хотел такую женщину, ту, которая будет поддерживать меня в любой ситуации, ту, которая за меня любому горло порвет. Ну а я за нее. едва сдержался, чтобы не улыбнуться. Негоже перед бойцами слюни пускать, глядя на свою жену. Я быстро отвернулся, сохранив максимально суровое выражение лица и продолжил свою пламенную речь. Я не могу вам пообещать, что после сегодняшней битвы война закончится. Нет, пусть я и верю в нашу непременную победу сегодня, после нее война все еще продолжится. Однако переломный момент наступит А это значит, что победив сегодня, мы очень сильно приблизим победу в самой войне. Помните об этом. Помните и не дайте врагу и шанса. Я вскинул Трешулу в воздух и закричал: "За жизнь, за наши семьи, за Зуртейн!" Да! Поддержал меня хор нескольких тысяч глоток. В бой! Развернув веллу мордой к врагу, заревел я, и разгоряченная волна воинов рванула вперед, топча ногами бесконечное море белых нарциссов. Рюгусовцы тоже бросились в бой, ведомые долговязым мужчиной с жидкими усами и кудрями, герцогом Аруэльским, Жальвином клюни. Этот адепт Рюгуса, как и прежде, не выглядел могучим бойцом и суровым правителем, однако как и прежде таковым и являлся. Обманчивая внешность Клюни не могла сбить меня с толку. Я прекрасно понимал, что перед нами номер три среди последователей Рюгуса, а значит и номер три среди всех наших врагов людей. Показательно, что армию противника в этом сражении возглавил именно Клюни. Рюгус в самом деле понимает, что сегодня нас ожидает далеко не рядовое сражение, и из-за этого его понимания я чувствую легкое напряжение. Ладно, Бон. Он нужен Богу контроля на крыше Зуртарна. Но где Уна? Почему, понимая значимость битвы, ты прячешь ее и не выпускаешь на передовую? Почему войско возглавляет номер три, а не номер два? Сейчас Тамаски сброшенные, явно все прихвостни Рюгу сознают, насколько сильна и значима для Бога контроля эта чертовка. Да уж. Если бы я размышлял вслух, Тиара могла бы и заревновать, а ведь дело не в том, что я соскучился по Уне. Просто ее отсутствие наталкивает меня на весьма скверную мысль. Рюгус раскусил наш план и предпринял контрмеры. Но даже если я и прав, это ничего не меняет. Не станем же мы отступать только потому, что враг подготовился лучше, чем мы думали. Выставив перед собой трешулу, я выстрелил лучом скопленной энергии. Целился, разумеется, во вражеского лидера. Было бы неплохо прикончить его первым же ударом. Однако номер три в команде Рюгуса был не лыком шит. Я не видел его уровень, а это значило, что передо мной достойный противник, которого покровитель под самую завязку заполнил энергией зуртарна. Клюни отпустил поводье своей лошади и спрятался за щитом в миг, покрывшимся лиловым песком. Три энергетических луча ударили в щит и тут же выбили седака из седла. Однако Жальвин без труда приземлился на ноги. Оттолкнувшись от земли, он одним прыжком настиг своего скакуна и вновь оказался в седле. Забавный способ блокировки, ничего не скажешь. Если бы мы оба стояли на земле, и я атаковал его таким же способом, Клюни пришлось бы по сути мериться со мной силой, сдерживать луч, пока тот не исчезнет. Сейчас же герцог эрруэльский лишь несколько мгновений контактировал с лучом, а затем, отправившись в полет, ушел с линии атаки. Расстояние между двумя армиями стремительно сокращалось. Кавалеристы с обеих сторон, будто обезумевшие от разлуки влюбленные, неслись навстречу друг другу. Нам нужно войти в это сражение уже имея неоспоримое преимущество. Эх, пусть я и родился в другом мире, но рыцарское благородство, воспетное в земных легендах да сказках и не всегда встречающееся в мрачном зуртыне, мне не чуждо. Поэтому я в первую очередь атаковал седака Ведь лошадь ни в чем не виновата. Но, взмахнув тришулой, я выпустил очередную порцию скопленной энергии. На сей раз сорвавшиеся с зубьев оружия лучи слились в единый фиолетовый серп. Огромный горизонтальный сгусток энергии устремился к противнику, несясь в полуметре над землей. Рюгусовцы попытались остановить его своими способностями, но не смогли. хорошенько ослабили, замедлили, но не уничтожили. Как минимум, с полсотни лошади и бегущих в первом ряду с жалобным ржанием начали падать, придавливая своими тушами ноги седаков, а то и полностью погребая под собой несчастных хозяев. Лошади других рядов не успевали остановиться, пытались перепрыгнуть, падали. Со стороны может показаться, что устраивать кучу малу моя любимая тактика, однако это не так. Признаю, прием действенный, но довольно жестокий. Далеко не все лошади, которых задела моя атака, умерли сразу же. Многие из них выжили, вскочили на ноги, в полном исступлении понеслись куда глаза глядят, тем самым лишь подливая масло в костер общего безумия, пугая и избивая сбега еще больше других коней. Эй, что это? услышал я удивленный голос позади себя. Куда ты? Эй! глянул через плечо. Лошади, волки и пумы, транспорт уже моих всадников начали вытворять какую-то ерунду: останавливаться, брыкаться, вертеться на месте, а то и вовсе разворачиваться и нестись против потока. Я знал, что происходит. Сам чувствовал, как энергия контроля подбиралась к волне, но я без труда смог защитить свою собаку. Враг ответил нашим же методом. Правда, размах все равно был гораздо меньше, а Тиар и Берг быстро помогли обезумевшим животным избавиться от контроля. Я попытался отыскать глазами клюни, однако сделать это в общем бедлами было довольно сложно. А между тем, командиры отрядов армии Рюгуса отчасти смогли вернуть контроль над ситуацией. Пусть многие бойцы врага корчились на земле, большинство смогло успокоить лошади и перегруппироваться и продолжить натиск. Наши армии столкнулись Честно говоря, думал, что на бой со мной и моей фантастической четверкой сперва выйдут бойцы со стихийными аватарами или отблески, если таковые вообще остались в стане врага. Однако против нас оказались вполне себе обычные солдаты высокого уровня. Разметать их не составило труда. Муж мой, их лучшие воины избегают битвы с нами, отметила очевидная Тиара. Пока есть время, нужно разобраться с ними. Боюсь, времени у нас уже нет. Ответил я, почувствовав, что одновременно в нескольких точках недалеко от нас концентрируется огромное количество чужой энергии. Приготовьтесь. Первый из вражеских богов появилась Айрида и вместо приветствия выпустила в мою сторону зеленую энергетическую стрелу, которую тут же сбила стрела Берга. С твоими силами меня так просто не убить. Не сдержавшись, под дел я богиню охоты Что, червь? Уже забыл, как у меня под ногами ползал? прошипела Эрида, буравя меня гневным взглядом. Не пойму, о чем ты. Я демонстративно пожал плечами и спрыгнул со спины Вэллы. Должно быть, у тебя от старости и злости совсем мозги поплыли. Вот и придумываешь всякую небывальщину. Иди, девочка, шепнул я собаке и тихонько подтолкнул ее. "Ах ты, проклятый червь!" закричала Айрида, резко натягивая тетиву. Правда, выстрелить в меня она не успела. Богиня охоты самой пришлось защищаться сразу от пяти стрел, выпущенных Бергом. "Не горячись, Айрида," хмыкнул Берс, появившись недалеко от нее. "Сколько раз тебе уже советовал быть проще?" Он перевел на меня взгляд и уверенно произнес. "Я буду с тобой биться, парень." Давай разомнем косточки. Его слова вызвали у меня чувство дежавю. Совсем недавно точно так же хотел сразиться со мной и Эйнар. О, а вот и он вместе с остальными союзниками Рюгуса. Правда, самого бога контроля, как ожидалось. Нет. Богам должно сражаться с богами. Над полем боя прозвучал тягучий голос древнего. А вы все липнете к Валахову. Или что, хотите сказать, что после всего случившегося сами все еще считаете себя волхвами? Люблю я все таки этот пафосный момент, когда в одной точке пространства практически одновременно появляются боги, и обычно никто из них не желает топтать землю своими божественными подошвами, так что появляются они в воздухе на разных высотах. Вместе с древним прибыли остальные наши боги, кроме Наридуэля и Глазейска. <связывая> Завопил Бергейн и без лишних полетесов бросился на трех богов разрушений. Те начали защищаться, контратаковать. Безумного бога тут же поддержали Ния и Хеллиса. Вот это правильно, <связывая> радостно воскликнул Берс, атаковавший находящегося к нему ближе других Гуришуя. Не просто же смотреть друг на друга мы здесь собрались. Вместе со своей фантастической четверкой я выступал в тот момент в роли зрителя, так что могу сказать, что со стороны было заметно, что за исключением Айриды и Берса, именно наши боги были инициаторами сражений. Иными словами, бросились на врага старик и компания. И как мне показалось, противника несколько смутила такая неожиданная прыть. Ну да, это не те ленивые перестрелки энергетическими сгустками, которые были во время недавнего божественного столкновения. Задача наших богов на сегодня связать своих оппонентов настолько суровым боем, чтобы те и не думали отвлекаться, чтобы у врага не было возможности перегруппироваться или же вовсе покинуть поле боя. И даже если бы враг все же сумел сбежать, чтобы сбежал без сил и желания драться в ближайшее время. Удачи вам, тихо проговорил я, глядя на то, как старик, создав из черного дыма косу, атаковал ею Эйнара. Коренастый бог воинской доблести без труда закрылся щитом и тут же ответил четким взмахом меча, от которого мой бывший покровитель в последний момент увернулся. «Ну "Муж мой", Тиара коснулась моего рукава, Да, ты права, кивнул я, отходим. Как обычно, боги сражались в воздухе, и как обычно же, над землей под их воздушным полем боя образовалась уйма свободного пространства. Ни наши бойцы, ни Рюгусовские, никто не хотел стать случайной жертвой шального энергетического импульса. Мы с ребятами поспешили отойти подальше от людских и божественных столкновений, в сторону тыла нашей армии место, где находились целители и снабженцы, туда, куда стаскивали тяжело раненых. Пожалуй, здесь мы и расстанемся, остановился Берг на середине пути. Бегущий на передовую отряд бойцов был вынужден нас огибать. Я видел удивление на лицах солдат. все таки рядовых в детали плана не посвящали. Скорее, не зевайте, подгонял их командир. Мельком глянув на них, я вновь повернулся к своему другу Выдохнул и пожал ему руку, а потом, сделав шаг вперед, обнял и хлопнул по плечу. Береги себя. Хм, это мне в пору говорить, а не вам. Я бы хотел пойти с вами. Я знаю, Берг, перебил я. Но да все я понимаю. Он тоже перебил меня, отступил, оглядел нас четверых и твердо произнес. "Не вздумайте помереть там. Поняли?" Чтобы все четверо выжили и вернулись с головой Бона, а можно и Рюгуса заодно. Ну все, Он махнул рукой и устремился на передовую. Надеюсь, он тут не соскучится, усмехнулась Мара, глядя вслед лучнику. «Хочешь остаться вместо него? отозвался я, продолжая двигаться в сторону нашего полевого госпиталя. «Еще чего, бодро возмутилась не самая живая часть нашей армии. Мы ускорились и буквально через минуту были на месте. А, вот и вы, устало выдохнул Глазийск, поднимаясь с раскладного стула. Бог Знаний совсем уж ошаснулся и похудел, кожа до кости, немножко волос вокруг сморщенной лысины, очки да замызганный халат вот так он сейчас и выглядел. О, еще и сухая, как ее хозяин трость добавилась. Ну что, вперед?» – бойко выдал второй Бог, ожидавший нас в тылу. А чего ждать? за всех ответила наряду Элюмара. Честно говоря, я бы хотел, чтобы пятым, ну или шестым, это как посмотреть, в нашей команде был все таки Берг. Однако, как ни крути, на ридуэль лучший выбор. И вот почему. Здесь, рядом с армией, нам нужен сильный боец, который сможет защитить обычных людей и не людей от лучших воинов Рюгуса. От того же Жальвина Клюни, которого никто, кроме меня, моей фантастической четверки и богов, не сможет победить один на один как раз стало на ридуэле и рассматривали на эту роль, однако пришли к выводу, что если он среди людей начнет сражаться во всю свою божественную мощь, все таки может и притянуть к себе какого-нибудь вражеского бога, за которым поспешат наши боги, удерживающие этого самого бога, и и может получиться, что в результате поле битвы богов разделится на два, а сам на ридуэле окажется втянут в битву с богами и сильнейшие люди армии Рюгуса останутся без присмотра. Но Берг не бог. Да, он опасен и по силе равен богам, но вряд ли вражеские боги это признают, а значит, с большей долей вероятности не станут обращать на него внимание, разбираясь с нашими богами. Иными словами, богу на дуэли вряд ли бы дали разгуляться против людей вражеские боги. А там, куда отправляемся мы, он ничем не будет ограничен в использовании силы. Пока я размышлял, Глазейск успел открыть портал, в которые через несколько секунд мы все и шагнули